Глава двадцать 24. Удивительно, как способен перевернуться мир всего за одну ночь. Ещё вчера вещи вокруг меня имели цвет, а еда вкус, а сейчас всё кажется серым и пресным, а будущее безнадёжным и мрачным. После завтрака отвезите меня на йогу прайд, спрашиваю, ковыряясь из тарелки с панкейками. Конечно, мисс Солман. Заставив себя съесть половину, делаю глоток безвкусного кофе и поднимаюсь. Я сегодня пойду на массаж Прайд, говорю, когда мы идём к машине. Думаю, всё займёт у меня около двух с половиной часов. Занимайтесь, сколько вам потребуется, отзывается мужчина, помещая мою сумку в багажник. Ожидание это не проблема. Приехав в "Лотос", я прихожу в пустую раздевалку и, запершись в туалете, достаю из кармана телефон. Мне необходимо сделать этот звонок для формальности, прежде чем приступить к осуществлению плана, который созрел у меня в голове прошлой бессонной ночью. Если уж я осталась один на один со своими проблемами, а брат по вине которого я оказалась заложницей, обо мне забыл, единственный, кто способен обо мне позаботиться это я сама. Я набираю номер Артура и вздрагиваю от неожиданности, когда вместо электронного голоса автоответчика слышу гудки. С колотящимся сердцем отсчитываю каждый из них, мысленно молясь, чтобы еще одна моя надежда не пошла прахом. Слушаю вас, напряженно говорит незнакомый женский голос. Могу я услышать Артура? Я чувствую себя растерянной, потому что не ожидала, что мне ответит, и к тому же обескуражено чужим голосом. Кто его спрашивает? уточняет женщина. Эрика, его сестра. В трубке раздается какой-то треск, и через секунду я слышу взволнованный баритон брата. «Сестренка, как ты? При звуке родного голоса, возведенный защитный барьер внутри меня начинает трещать, и я срываюсь. Артур, с тобой все в порядке? Почему ты мне не перезвонил? Это было небезопасно, сестренка, и мне было необходимо закончить кое-какие дела. Обещаю, я скоро вытащу тебя из дома этого мерзавца. Я больше не могу ждать, Артур, перебиваю его. Мне жаль, если я усложняю тебе жизнь, но я устала думать обо всех, кроме себя. Я собираюсь сбежать от Кейна сейчас и звоню, чтобы тебя предупредить об этом. Слышится хлопок закрывающейся двери, словно брат перешел в более приватное помещение. После чего Динамик вновь оглашается его голосом, на этот раз спокойным и деловитым. Где ты сейчас, сестренка В йога-центре в Нижнем Ицсайде. Цербер Кейна с тобой? Прайд ждет меня в вестибюле, отвечая неуверенная, кого брат подразумевал под словом Цербер. В течение получаса я смогу организовать для тебя машину. Номера и марку пришлю в сообщении. Она встретит тебя возле центрального входа в парк Колумбус. Будь там, хорошо? В груди вновь вспыхивает слабый огонёк тепла и надежды. И пусть Артур неоднократно подвёл меня, в свете последних событий меня греет и то, что ему, по крайней мере, не всё равно. Я буду, твёрдо говорю Динамик. Вернув телефон в карман джинсов, я выхожу в раздевалку и оглядываюсь. Элитный центр тщательно следит за чистотой своих помещений, и каждые полчаса в раздевалке появляется уборщица, смахивая невидимую пыль со шкафчиков и протирая зеркала. Именно её и хочу дождаться, чтобы притворить с помощью неё свой план побега. Женщина в форме через 10 минут появляется с тележкой, забитой чистящими средствами, и приступает к полировке всего, что попадается ей на пути. Простите, мисс, я опускаю глаза на её белый бейджик и приветливо ей улыбаюсь. Ларена, у меня возникла немного нестандартная ситуация, и я решила попросить вас о помощи. Уборщица возвращает полироль в тележку и посылает мне вежливую улыбку в ответ. Вот чем хороши, дорогие студии. Здесь каждый рад тебе услужить. Слушаю вас, мисс. Я только что закончила занятие и заметила, что в вестибюле меня ожидает навязчивый поклонник, которого я очень не хочу видеть. Есть ли в здании запасной выход, чтобы я могла выйти незамеченной? Я делаю скорбное лицо, стараясь выглядеть правдоподобной, ведь от качества моей игры зависит моя дальнейшая судьба. Заметив колебания женщины, быстро добавляю Мэм, я знаю, что, возможно, это не в компетенции, но я прошу вас как женщину. Эдвард меня и правда достал. Женщина несколько секунд нерешительно переминается с ноги на ногу, после чего быстро кивает. «Пойдемте, мисс. Я отведу вас в пункт приемки полотенец. Оттуда вы сможете дворами выйти к дороге. Мое сердце начинает радостно биться при мысли о том, что через несколько минут я смогу обрести желанную свободу. Останется только добраться до парка, а там Не знаю, что будет потом, но все лучше, чем задыхаться в агонии своих чувств рядом с Кейном. Спасибо, мэм. Тепло благодарю Лорену, когда оказываюсь на ступеньках черного входа лотус. Ныряю в боковой карман сумки и достав оттуда десятку, вкладываю ей в руку. Вы даже не представляете, что сделали для меня. Надеюсь, этот тип больше не станет вас доставать, мисс, улыбается женщина. Я тоже на это надеюсь. Оставшись в одиночестве, я быстро достаю из сумки солнечные очки. И накинув на голову капюшон, заглядываю в телефон. На экране горит долгожданное сообщение. Синий Chevrolet Blazer 9482. Будь там в 12:30. Наверное, в любое другое время меня бы позабавил мой киношный образ удирающей заложницы. Если бы в этот момент мне не было так страшно. Руки дрожат, и все тело неповоротливое и озябренное, словно я долго сидела в неудобной позе. Мне страшно от того, что случится, если Кейн меня выследит, ведь я ничего не знаю о границах его жестокости. Может быть, он посадит меня на цепь или вовсе решит избавиться. Я больше не знаю, на что способен этот человек. Разумеется, возвращаться в Индиану, как впрочем и в нашу квартиру, я не планирую. До того, как брат предложил свою помощь, я рассчитывала сесть на автобус до Бостона, а там арендовать хостел на пару ночей, пока не решу, куда поеду дальше. Можно было бы попытать счастье в Лос-Анджелесе, на много миль от Нью-Йорка. На первых порах поработать официанткой, а параллельно подбирать работу по специальности. В Калифорнии Кейно точно не придет в голову меня искать. Углубившись в свои мысли, я собираюсь перейти дорогу, но в этот момент происходит то, чего я совсем не ожидала. Передо мной со свистом тормозит черный микроавтобус, двери которого резко отъезжают в сторону, и до того, как я могу издать хоть звук, Чьи-то грубые руки затаскивают меня внутрь. Я успеваю заметить бритаголового парня до того, как к моему носу и рту прижимают пахнущую хлороформом тряпку, и я не проваливаюсь в темноту.